Смеркалось. Я отправился за город, сел на траву и задумался. Тяжко было у меня на душе. Если бы меня обезглавили, я хотя бы сохранил честь. Теперь же, перейдя на сторону этого электроизверга, я предал дело, ради которого был сюда послан, загубил свою миссию. Так что же, возвращаться к ракете? Это означало бы позорное бегство, и все-таки я тронулся в путь. Судьба соглядатая, в услужении у машины, которая правит отрядами железных ящиков, была бы еще позорнее. Но как описать мое потрясение, когда там, где я оставил ракету, я увидел одни лишь обломки, разбросанные, покореженные какими-то машинами. Было уже темно, когда я добрался до города. Присев на камне, я в первый раз в жизни горько зарыдал по утраченной родине, а слезы, стекая по железному нутру полого истукана, которому отныне суждено было служить мне тюрьмой до самой могилы, вытекали через наколенные щели, грозя ржавчиной и отвердением суставов. Но мне уже было все равно. Вдруг в последних лучах заката... Я увидел взвод алебардистов, медленно продвигавшихся к пригородным лугам. Что-то странное было в их поведении. Сумерки сгущались, и, пользуясь темнотой, то один, то другой отделялся от строя и, как можно тише перебирая ногами, скрывался в кустах. Это было так удивительно, что, несмотря на свое безмерно угнетенное состояние, я тихонько встал и двинулся за ближайшим из них. Это была, должен добавить, пора, когда в пригородных кустарниках поспевали дикие ягоды, по вкусу напоминающие бруснику, только слаще. Я сам объедался ими всякий раз, как удавалось выбраться из Железного Града. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что выслеживаемый мною алебордист маленьким ключиком точь-в-точь, точь, как тот, что вручил мне сотрудник второго отдела, открывает свое забрало и в две руки, обрывая ягоды, как безумный, запихивает их в разинутый рот. Даже оттуда до меня донеслось торопливое чавканье и причмокивание. Тсссс! — прошипел я пронзительно. — Эй, послушай! Он мигом прыгнул в кусты, но дальше не убегал. Я бы услышал, он был где-то рядом. — Эй! — сказал я, понизив голос. — Не бойся! Я человек! Человек! Я тоже переодетый! Что-то, кажется, один единственный горящий страхом и подозрением глаз, зыркнуло на меня из-за листьев. — А коли обманываешь, как мне-то знать? — услышал я хриплый голос. — Да говорят же тебе! Не бойся! Я прибыл с земли! Меня сюда нарочно послали! Я уговаривал его до тех пор, пока он не успокоился настолько, что вылез из кустов. В темноте он потрогал мой панцирь. Подлинно ли ты человек? Уже ли то правда? А ты почему не говоришь по-людски? — спросил я. Ино ну попризабыл. Пятый уж год, как меня судорог бесчастный занес. Натерпелся, что и словами не скажешь. «Истинно благая фортуна и же даровала мне клеюшника перед кончиной узреть», — бормотал он. «Опомнись! Перестань нести околесицу! Слушай, а ты случаем не из второго? Ино так! Вести ему из второго! Боленграут меня сюда снарядил на муки жестокие!» «Что ж ты не убежал?» Статушно ли дело?» «Ведь ракету мою разобрали, да в предмелкую дробь раздробили!» «Братец, не можно мне тут сидеть! В казармы пора!» «Ах, еще ль когда свидимся!» «К казармам поутре приди! Придешь?» Уговорился я с ним, даже не зная, как он выглядит, и мы распрощались. Он велел мне оставаться на месте, а сам исчез в темноте. Я вернулся в город приободренный, потому что видел уже возможность организации заговора, а пока, чтобы набраться сил, заночевал на первом попавшемся постоялом дворе. Утром, разглядывая себя в зеркало, я заметил на груди под левым наплечником маленький меловой крестик, и у меня словно шоры упали с глаз. «Тот человек хотел меня выдать и пометил крестом», «Мерзавец!» — мысленно твердил я, лихорадошно размышляя, что теперь делать. Я стер Иудина клеймо, но этого было недостаточно. Он поди уже и рапорт подал, и теперь начнутся поиски замеченного клеюшника. Конечно, они поднимут свои реестры и прежде всего проверят наиболее подозрительных. А я ведь там был в этих списках! При мысли о предстоящем допросе меня бросило в дрожь. Надо было как-то отвести подозрение от себя и вскоре я нашел способ. Весь день я провел на постоялом дворе для маскировки кромса и телят, а с наступлением темноты вышел на улицу, пряча в руке кусок мела. Я поставил добрых четыре сотни крестов на железных спинах прохожих. Всякий, кто мне подвернулся, получил отметину. Поздно ночью, в несколько лучшем расположении духа, я вернулся на постоялый двор и лишь тут вспомнил, что кроме давешнего Иуды в кустах копошились и другие алибардисты. Здесь было над чем поразмыслить. Вдруг меня осенила пронзительно простая догадка. Я снова отправился за город в Ягодник. Около полуночи явился все тот же железный сброд, понемногу разбежался, рассыпался и лишь из окружающих зарослей доносилось посапывание и причмокивание остервенело жующих ртов. Потом залязгали опускаемые забрала, и вся компания стала молчком выбираться из кустов, обожравшись ягодами до отвала. Я пристроился к ним. В темноте меня приняли за своего. Маршируя, я метил соседей кружочками, куда попало, а у ворот алибардьерни повернулся кругом и пошел на свой постоялый двор.